Глава 191. Неясный мотив. Селан, перебравшись через искусственное озеро, при помощи витра раскрылся от преследователей. Он осмотрелся по сторонам, намереваясь притвориться, будто ушёл по канаве, ведущей к Риккетуск, а сам пошёл к центру Бэкленда в район Хилстон. Селан успело сделать только шаг, когда всё перед его глазами смешалось, и цвета стали насыщенней. Зелень деревьев, которую можно было угадать в ночной темноте, стала ярче, А висевшие в их кронах красные фрукты стали ещё отчетливей. Непрозрачное гладь озера превратилось в чернильное пятно, казалось, всё раскрасили яркими красками. Луна на небе скрылась за густым туманом, рядом с ней появились прозрачные силуэты, их было сложно описать, но они сияли мистическим знанием. Цылан вдруг понял, что тоже парит, а земля под его ногами покрылась водой, из которой будто белые ветви потянулись чисто руки. Очень плохо. Но Ворогуал Салан, когда понял, что попал в засаду, и что люди перед ним отнюдь не слабоки. Перед ним неожиданно вырос гигантский человеческий скелет. Монстр был 4 м в высоту. Глазницы его горели чёрным пламенем, а прозрачные кости, казалось, состояли из дыма. Салан спокойно посмотрел на него и усмехнулся. Перчатка на его левой руке лучисто засияла, даже показалось, что она из чистого золота. Салон завалился на спину и широко раскинул руки, словно пытаясь обнять солнце. Молния из чистого обжигающего сияния опустилась с неба, ударив в гигантский скелет. Постельный мир в ответ задрожал, и бледные руки под тёмной водой начали исчезать. Это была сила жрица света, сила потустороннего ведущего путём солнца. Немезида нежити. Сияющий столб света рассеялся, чернота в глазницах скелета погасла. Всё тело монстра начало распадаться, пока не исчезло в воздухе. Салан приподнял свою руку, намеривая с помощью сил жреца совета развеять постельный мир, но резко застыл. Слева от него появился ещё один скелет такой же высоты, с таким же чёрным племенем в глазах, затем справа, затем спереди, и так ещё несколько раз, пока всё вокруг него не было покрыто монстрами. Их было больше сотни. Чёрная водная гладь поднялась выше И два касаясь ног мужчины. Бледные руки вытянулись из воды и закачались, словно ища спасительную соломинку. "Расредоточьтесь, идите за ним. Постарайтесь окружить". И инструктировал кардинал Ace Snake, затем вызвал Тайфун и полетел туда, где скрылся Цулан. Герца, Кнеган и остальные не стали присоединяться к карателям, подобно не подобало их положению. Но они подошли к окнам и вышли на балкон, чтобы наблюдать за происходящим оттуда. Только сейчас обычные дворяне, которые лихорадочно бегали вокруг, начали успокаиваться. Из-за темноты и беспредочных криков они даже не понимали, что происходит, впрочем, они знали, что герцога Негана чуть не убили. Эльджера Уилсон Жалгуба выскочил на аллею и побежал в сторону Хилстона. Он не желал терять шанс, каким бы маленьким он ни был. Но внезапно порыв ветра донёс обрывок разговора. Мне нужно продолжить поиски. Что? Как это? Это же голос кардинала Снейка. Эльджер пробежал ещё несколько шагов, остановился и озадаченно посмотрел на небо. В небе парил кардинал Снейк в своей чёрной мантии, покрытый знаками шторма. Он застыл над лесом рядом с озером и смотрел вниз. Эльджер нахмурился, и, не раздумывая, обернулся в сторону кардинала, приблизившись, он использовал свои силы, чтобы рассмотреть всё получше. Лицо певца заклинания ничего не выражало, чего не скажешь и его поза. Он был слишком напряжён, из-под чёрной шляпы вырвалось несколько белых прядей, и они затрепетали на ветру, подчёркивая тревожный взгляд серебристых глаз. Эльджорт, минув способности, выбежал из парка. Свет луны отразился от озера и резко ударил по глазам, чёткое, черчёвое происходящее. На поверхности продола самого берега плавало что-то тело. По примечательной челюсти, к каштановым волосам, собранным на затылке в высокий хвост, и холодным тёмно-зелёным, но пустым глазам он узнал труп Селан, контр-адмирал Ураган. Эльж растерялся, но почувствовал удивительную радость. Ему не верилось происходящее, казалось, что это игра лунного света и тени. Так толком ничего не поняв, он удивился ещё раз, и лицо Селана начало гнить, засочилась жёлто-зелёная жуткость. Из головы начали отваливаться куски плоти от лица целана остался только череп глазные яблоки выпали из глазниц и покатились по земле всё тело целана распалось на части одежда выдерживала гнилую плоть не позволяя костям развалиться и одновременно приглушала изливавшееся изнутри белое сияние не прошло и 20 секунд как от одного из семи адмиралов ничего не осталось он таинственно скончался у лджера на глазах это шокировало элджера Отпечатавшись где-то на подкорке сознания. Казалось, то и мостни это кошмар. Что здесь случилось? Разве Целан не сбежал? Почему он так просто, но загадочно умер? С чем он столкнулся? Что убило его так быстро? Он обдумывал последовательность 6, благословлённый ветрам, жуткий артефакт. Кто же его убил? Почему? Пока разум Эльджераполнился вопросами без ответов, он услышал требовательный голос Снейка. С кем ты говорил? Кому ты слил информацию? Эльджер заставил себя успокоиться, взглянув на станки салона, и выдал заранее приготовленные объяснения. Только вам, сразу как только узнал, ответил Эльджер и проворчал про себя. Если бы ты был в особняке, мне не пришлось бы тебя искать, и, возможно, салон бы не сбежал. Конечно, сказать такое в лицо под устранением его высокой последовательности он не посмел. Вместо этого он смиренно продолжил: Человек, который видел всё лично, стал его жертвой. Письмо никто не открывал, за это я могу поручиться. Но утверждать, что информация не ушла на сторону я не могу. Если то узнали мы, то могли и другие. Пока Эльджер говорил, ему пришло несколько ед на счёт убитьце. Во-первых, это могли быть люди, которые поручились за на убить Гёртцга. Правда, нужды в этом не было. Цлан сбежал и рассказать о них не мог. Если Бон бы был в их месте, то приказал бы пирату залечь на дно, а когда бы все успокоились и подумали, что он ушёл из города, послал бы его ещё раз. Во-вторых, целон никому не доверял и вряд ли кому-то подчинялся. В этом месяце Ниган готовил свой законопроект, организовывал встречи. Это даёт ему море возможностей для покушения. Никто, кроме целона, не знал, когда он ударятся. Конечно, если мы не говорим о пророке, но это вряд ли. Другие фракции Эм, это не нужно. Мес Приветливость, как только узнала, помолилась что-то и всё ему сообщила. Никто другой просто не успел бы воспользоваться. Шут. Понимание настигло Эльджера. Убийца был последователь Шута. Он случайно оказался в городе и решил помочь. Чем больше Эльджа прокручивала эту мысль, тем правдивее она становилась. Только члены клуба Таро и их почтённые могли знать о случившемся. Только последователь мистера Шута мог сделать убийство таким загадочным, не оставив улик. Эльджер погрузился в размышления, кардинал Снек его не прерывал. Когда подошли другие каратели, он просто сказал, что целлон мёртв, что его убил потусторонний высокой последовательности или артефакт сравнимой мощи. Но второе на самом деле маловероятно, так как слишком опасно. Я пришёл к выводу, что это потусторонний высокой последовательности, идущий путём смерти. Возможно, член зловещего епископата, но не из тех, кого я знаю. А, возможно, член другой организации, мотив неясен. Зловещий епископат происходил с южного континента. По легендам, его основал потомок смерти в попытке возродить саму смерть. После колонизации юга их почти уничтожили, но часть выжила и перебралась на север. Вот устранение высокой последовательности. Да, только такой человек мог убить салона так быстро. Простой последователь Шота уже под восторженной высокой последовательностью поло бог. Заключил Эльджер и снова повернулся к остаткам трупа. Прозашедшее сильно на него повлияло, словно лишило чувств. Он стоял в оцепенении, и просто смотрел. Если однажды мне в голову придёт мысль предать мистера Шота, пришло ему в голову неожиданная мысль. Он представил себя на месте Салона, как плоть стекает с рук. Эльджер непроизвольно поёжился и опустил голову. И в месте стем расслабился. Он не мог убежать или дать отпор. Верность вот единственное, что он мог выбрать. А, мысленно выдохнул Эльджер. Селан мёртв, некому меня раскрыть. Пока Одри говорила с матерью и другими дворянами о покушении в особняк вошёл её отец. Она извинилась и поднялась на балкон. Отец, что случилось? Одри уставилась на графа Холла своими зелёными глазами. Глаза её достались от матери, нет от отца. Дочь граф улыбнулся. Всё разрешилось, можешь не волноваться. С ним покончено. Там, а ты никому не говорила, что барон самозванец? Нет, быстро ответила Одри, по себе добавив. Никому, кроме почти божественной сущности. Секунду помолча, Фодри добавила. Я поговорила с тобой, посетила туалет, а затем пошла к маме. Можешь спросить у неё. "Вида. Атамел барон. Салан мёртв. Кто-то убил его. Кто?" взволнованно спросила Одри. "Не знаю. Непонятно даже зачем это сделали. В этом не было смысла", ответил Холл. "Пока предполагается, что это человек или организация. Очень сильная организация, о которой мы ничего не знаем. Убиица без мотива, секретная и мощная организация. А что если это последователь Шота?" Что если это наша школа 2. Азарило Одри.